Но снег может снова начаться. Артур тоже выбежал из дома и подбежал к ним. Кучер его весело приветствовал. «Не говорите, что вы сегодня хотите кататься, месье Артур. Эта погода не для лошадей». «И не для меня тоже, Даге. Я просто прибежал за Адамом. Мадам Белек видела, как он побежал сюда и недовольна тем, что он не позавтракал. Ну, пойдем же». Когда они бегом возвращались на кухню, Артур ворчал. «Что это тебе вздумалось бежать к конюшне сегодня? И ты же знаешь, что мы собирались пойти к твоему знаменитому камню, Менгиру. Значит, не стоило дожидаться, пока все встанут». «А мистер Брент? Как ты сможешь убежать от него? Он ведь всегда встает очень рано. А вот как раз не сегодня. Он вчера переел, и полночи ему было плохо». Я попросил мадам Белек приготовить ему чай, и кола отнесет ему. Заметь, что я ожидал этого, и нас это очень устраивает. Пойдем пожуем чего-нибудь и побежим. Ладно. Несколько минут спустя мальчики, выпив горячего молока с тортинками с маслом, пробрались к шкафу, взяли свои теплые пелерины с капюшоном и зимние башмаки и потихоньку ускользнули из дома. Они радовались, что не пришлось никому ничего объяснять, хотя на всякий случай были к этому готовы. Обычно Клеман интересовалась тем, что они собираются делать, и снабжала их провизией. Но сегодня она едва открывала рот, и это обеспокоило Адама. Он ее очень любил. Мадам Белек никогда не отличалась молчаливостью, к тому же она плохо выглядела сегодня. Поэтому он справился у нее о здоровье, за что получил от Артура пинок под столом. Не время было начинать разговор, надо было спешить. Как зайцы, за которыми гонятся, они бросились из дома и быстро выскочили за пределы поместья, углубившись в снег. Снег, который в парке уже укрыл землю пушистым ковром, с трудом долетал до земли в густом лесу. Там было тихо, и это слегка успокоило детей. Поэтому дальше они пошли тише, идя через лес, с дорогой, которую знал только Адам. Подходя к Менгиру, они заметили, что там уже кто-то был. Опустив голову, какой-то человек ходил вдоль камня взад и вперед, как будто ища что-то. Это был здоровый, как лошадь, мужчина, одетый в платье цвета земли, из безрукалку и из козьей шкуры. На голове его была низко надвинутая шапка, а тяжелая челюсть обросла темной жесткой щетиной. Первым побуждением Адама было повернуть назад, но Артур удержал его. «Постой! Он ведь не прячется! Так зачем нам убегать? Совсем не зачем, прошептал он. И решительно направился в сторону мужчины. Адам пошел за ним. «Добрый день, месье!» — вежливо сказала дама: Вы что-то потеряли здесь? Может быть, мы поможем вам? Человек не слышал, как они подходили, поэтому вздрогнул и недоверчиво посмотрел на них выпученными глазами, которые были почти скрыты густой растительностью на лице. Увидев, что это всего лишь мальчишки, доброжелательно настроенные, он успокоился и даже выдавил из себя подобие улыбки. «Вы хорошие мальчики, но не думаю, что вы сможете мне помочь. Только один Господь Бог, если захочет». «Но скажите же...» «Я потерял... М -м, свои четки. Я был здесь два дня назад, чтобы нарубить астралиста, и они выпали из дрявого кармана. Может, они упали здесь?» «Ничего не нахожу». «Знаете, когда к чему-то привыкаешь, то ищешь повсюду. А вы хорошо обшарили все вокруг? Я уже целый час брыжу здесь. Спасибо за то, что предложили помощь. А вы откуда? Если мы найдем, то куда отнести? Очень мило с вашей стороны. Какие хорошие мальчики!» Забормотал человек, зло поглядывая на Артура. «Да это ни к чему». У меня есть другие. Ну, прощайте. Коснувшись края своей шапки, он направился к югу. Дети тоже сказали ему «до свидания» и молча переглянулись. Потом посмотрели ему вслед. Он шел согнувшись, продолжая свои поиски. Артур усмехнулся.